Билли снова позвонил отцу и сообщил о новой проблеме. Услышав уточняющий вопрос Билли об этой видеозаписи, полицейские Фолли испытали недоумение. Чем там занимаются эти индейцы? Обещали прислать запись, но не торопится это сделать. Бёрл Мунгер как сквозь землю провалился. Билли и его жд пребывали у Лимона Гритта дома. Разговор вышел нервный.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 Видю запись Грит спрятал у себя на чердаке вместе с копией записей из магазина Фрога Фримана. Он считал себя честным копом, уволенным с компрометировавшими себя политиками. Он мечтал о торжестве справедливости, которое воспринимал как возможность поквитаться с обидчиками. Грит был не только честен, но и совсем не глуп.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 принять в лицо удар сработавшей подушки безопасности и после этого просто напросто уйти. Куда бы он ни отправился, половина резервации, покрытая болотами, была необитаемой. Вполностью чужак, забревший в эти дебри, заблудился бы в первые же 5 минут. Если человек с разбитым носом с видеозаписи Фрога действительно был водителем огненного пикапа,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 Коренные американцы при всём желании не смогли бы настроить забор, чтобы не пускать к себе чужаков. Но в резервациях их полномочия, конечно, не имели никакой силы. Суд племени состоял из трёх человек, получавших высокую зарплату, но без всякого юридического образования. Комиссия по проверке действий судей Флориды не могла на них посягнуть. Третья загадка тоже бросалась в глаза. Как произошла сама авария?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 Встреча была назначена в необставленном кондо на Сигров Бич, одном из многих построенных и затем проданных какой-то из безликих фирм из сплетённой дьюбозом паутины. Вожда Капелла, приехавший на стоянку в одиночестве, проводил в здании человек, которого он знал как Хенка. Вурщ екшался с Дзюбозом уже много лет, но до сих пор не переставал удивляться тому, как мало знает о нём самом и его окружении. Он смыкнул, что Хенк относится к числу приближённых и ночня остался бы в комнате, где началась встреча, ничего не говоря, зато всё слыша. Дзюбоз устал за день. 2 часа назад он встречался с Клаудией Макдоуэр в её кондо в Rabbit Run. И выслушал её рассказ о разговоре с людьми из КПДС. Прочтейсковую жалобу он первым делом спросил, кто тот такой Грэк Майерс, а потом попытался успокоить взволнованную судью. После этого его привезли на встречу с индийским вождём. Кепл достал из своего чемоданчика ноутбук и выдрузил его на буфетную стойку. В новом кондоминиуме у меня, где было присесть, там ещё пахло свежей краской. Есть две видеозаписи. Начал он. Первую мы добыли наконец сегодня днём. Мы почти не сомневаемся, что полиция Фоли, Алабама, прислала её ещё на прошлой неделе. Но где-то ли её припрятал, то ли потерял, она никак не запротоколирована. Вот она. Вождь пощёлкал по клавиатуре, Дюбос подошёл ближе. Пока на мониторе происходил угон Dodge Ram со стоянки в Фоли, Дюбос молчал. Когда запись кончилась, он скомандовал: "Ещё раз". Они посмотрели запись ещё раз. "Что тебе известно?" спросил Дюбос. "Хондо принадлежит некоему Бёрлу Моньеру. Ему позвонили, и он исчез. Что ты о нём знаешь?" Дюбос прошёлся по комнате. "Ничего. Контракт есть контракт.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 Кричин, Кричин, Кричин, пробормотал он. Похож ты их знаешь? Да. Парень с разбитым носом сидел за рулём Dodge во время аварии. Вот дерьмо. Полагаю, это значит да. Знаешь, вон, мне не нравятся эти секреты. Ты устраиваешь всё это на нашей территории, а я не в курсе. Я не прошусь к тебе в партнёры, но так уж случилось, что нас водой не разольёшь. Если в системе протечка, я должен об этом знать. Дюбос опять зашагал, кусая себе ноготь. При всём его старании сохранить хладнокровие, назревал взрыв. "Что ты хочешь узнать?" прорычал он. "Кто он? Парень с разбитым носом?" И как тебе удалось связаться с такими глупцами? Они останавливаются поздно вечером перед лавкой, и не в тени, а перед самым входом, как будто специально позируют для камер наблюдения. И, пожалуйста, вот они, фотографии твоих людей, провернувших крупное дело. Ну да, не тупицы. Кто видел запись номер 2? Я, ты, Билли Фрок, шериф Пикет и Грит. Я-кое погляжу, всё не так плохо. Может быть, хотя меня тревожит Грит. Он ныл про первое видео. Деск ничего о нём не знает, хотя копы из фоли заверяли Билли, что переслали его ещё неделю назад. Грит что-то замышляет. К тому же он остался без кресла и бесится. Не удивлюсь, если он припрятал копии обеих записей. Я пытался с ним потолковать, но из этого ничего не вышло.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 Дубоз уставился через раздвижные двери в темноту. Слушай, ты назначаешь Гретту встречу и вправляешь ему мозги. Пора ему понять, что он играет с огнём. Ему что, надоела резервация? Пора натянуть поводы. Не нравится мне такая метафора.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 Пусть, а думается. Не вовремя он закусил у дела. Если попробует открыть рот, если достанет из тайника спрятанное, ему не здорововать, понял? Я не причиню вреда своему собрату. Тебе не придётся. Ты не понимаешь, что такое испуг, вошь. А я на этом собаку съел. Ничего так не люблю, как пугать. Грит, ты придётся это понять. Если я утону, то утащу с собой и тебя, и много кого ещё. Только этого не бывать. Твоё дело убедить Гриттза заткнуться и встать по стойке смирно. Сделаешь это всё будет хорошо. Вождь закрыл свой ноутбук. А как же Шериф Пикет? Он не имеет отношения к следствию, а ты имеешь. Пусть радуется, что у него одной заботы меньше.